Часть 9. 3 июня. Новосибирск. Маринс. Парк. Отель. Каждый раз, когда пастырь смотрел на пророка и его приближенных, он получал очередное доказательство существованию сил, превосходящих человеческие на порядки и укреплялся в вере, которая нет-нет, да и ослабевала под воздействием мирских страстей. Существ, находящихся сейчас в номере гостиницы, можно было принять за обычных людей, только являясь слепым и глухим от рождения. Или простым смертным, лишенным духовного зрения. Их глазам предстали бы 12 ничем не примечательных китайцев, туристов разного возраста и пола, приехавших в столицу Сибири за дешевым шоппингом и яркими впечатлениями. Стремительно богатевший средний класс поднебесный мог себе позволить и не такие чудачества. Но пастырь видел не тела. Точнее, плотские оболочки он тоже видел, но куда внимательнее смотрел на ауру. Огромное, полное разных цветов пятно, не способное из-за своих размеров уместиться в одном живом существе и поэтому наполнявшее всю дюжину. 12 человек словно бы имели одну душу или одну суть, объединявшую их в единое существо. Пастырь видел силу, что струится внутри, протуберанцы ее тянулись от одного человека к другому. Видел и ликовал. Каждая встреча с пророком наполняла его радостью от верно выбранного пути. Пастырь был весьма удивлен, когда пророк не просто прознал, а постигший своего подчиненного неудачи, но и смог так быстро, в тот же день, прибыть в Новосибирск. Или он уже находился здесь? Впрочем, десятиминутный разговор с высшим существом дал ему ответы на все вопросы, в том числе и на незаданные. И возможность проникнуться важностью готовящихся событий в одном из провинциальных российских городов шутка ли участвовать в подготовке того что изменит представление большинства живущих в неведении людей о реальности но сперва предстояло разобраться с союзниками которые видимо решили саботировать великий план пророк никогда не демонстрировал эмоций ни мимикой ни свсплохами ауры высшее существо из иных планов бытия не нуждалось в них но сегодня Пастырь был в этом абсолютно уверен, хотя я не смог бы сказать почему, его духовный наставник был недоволен. 12 человек, несущие печать ауры пророка, расположились в гостиной президентского номера полукругом. Они заняли все сидячие места, но и их не хватило. Пятерым пришлось стоять вдоль стен, как и их гостям, пастырю и представителю одного из местных родов, пошедшего на сделку. «Результат наших трудов уже должен был быть виден», произнес невысокий пожилой китаец, обычно говоривший с пастырем от имени пророка. Он сидел в центре построения, давая понять гостям, кого считать главным. «Наши союзники недостаточно усердны», отозвалась старушка, устроившаяся в кресле по левую руку от него. Жизнь в ней, казалась едва теплица но голос звучал твердо. «Вероятность негативного исхода превышает допустимую погрешность в шесть раз», дополнил толстый до неприличия мальчишка Гик. Такие обычно рождаются у переживших голодное время родителей, компенсирующих свои страхи чрезмерной заботой и опекой ребенка. Китайцы говорили на русском языке без малейшего акцента, словно он был им родным. Несколько лет назад, при первой встрече пастыря с пророком, этот факт удивил его куда больше, чем то, что разными голосами с ним общается одно существо. Представитель местных отступников, кажется, они называли себя новосами, нервно сглотнул. Он первый раз вживую общался с пророком, о котором раньше только слышал от пастыря и не очень-то верил в его существование. До встречи лицом к лицу он, как и пославший его, был уверен, музыку заказывали в Новосибирске, а теперь осознал, что именно им уготовлена роль пешек, а не тем, кого они прогнозировали на данную роль. Да и в целом, в присутствии существа, чья природа выходила за рамки его понимания, отступник чувствовал себя нервно. «Мы не могли предусмотреть появление ликвидатора», – попытался оправдаться он. «Неверно», – перебил его толстый мальчик. «Вероятность появления Ивана Польских в Новосибирске превышала 60%. Но кто знал, что он сможет справиться с людьми вашего ставленника?» Пастырь поморщился. Этого и он не мог предусмотреть. Но пророк, кажется, в неудаче своего подчиненного не видел ничего непоправимого. «Захват четвертого поколения не являлся приоритетной задачей», произнес он голосом старушки. «И спрос по ним будет не с вашей фракции. У вас же имелись другие приказы, которые вы даже не пытались выполнять». Впервые на его памяти пророк говорил столь прямо, не пытаясь смягчить сказанное, а называл вещи своими именами. Клану местных отступников был дан приказ, а вовсе не озвучена просьба об оказании услуги. Кажется, новусы начали осознавать это только сейчас. «Знаете что?» У мужчины все же хватило духу спорить с пророком. Пастырь удивился этой самонадеянности. Неужели глупец не чувствует исходящие от того силы? «Вы потребовали, чтобы мы напали на Гольдманов. Как интересно вы себе это представляли. Наши силы приблизительно равны, да и...» «Вам гарантировали поддержку». К разговору присоединился четвертый человек, массивный китаец среднего возраста. У него был внушительного размера живот и толстая золотая цепь на шее. «Языком трепать, не мешки ворочить У этого посланника язык опережал мысль. незнакомая идиома. Мальчишка-гик вместо обиды на явное оскорбление повернул голову в сторону того, кого считал своим консультантом. «Пастырь?» «Это значит, что он не поверил вашим обещаниям». «Вероятно, наш союзник посчитал, что мы намерены были использовать силы его фракции как пужечное мясо», задумчиво произнесла старушка. «Но чем вы подвигли его к такому выводу?» Говорила она о присутствующем здесь посланце отстраненно, так, словно бы его не было. Или он перестал представлять хоть какую-то ценность. Пастырь знал, что так дела и обстояли. «Думаю, наши союзники просто не воспринимали всерьез заключенные договоренности. С этими их семьями часто так бывает. Мы должны преподать урок тем, кто нам служит». Пенсионер-китаец сокрушенно покачал головой, словно необходимость этого его удурчала, после чего уточнил у пастыря. «Твое знание человеческой природы всегда помогало нам». «Сообщи свое мнение, стоит ли нам отправить послание союзникам, и будет ли оно понято ими правильно?» «Без сомнений, пророк», — не раздумывая, отозвался тот. «Тогда решено». Пожилой китаец не подал никакого знака, да это и не было нужно тому, кто является лишь составной частью целого. Один из стоящих у стены мужчин, неуловимым движением, перетек к отступнику и резко ударил его рукой в лицо. Ожидавший казни пастырь жадно наблюдал, как пальцы бойца погружаются в глаза отступника, достигают мозга и мгновенно обрывают его бессмысленную жизнь. Тело рухнуло на пол номера даже не успев осознать что его убило. Китайцы же продолжили разговор, не обращая внимания на совершенное у них на глазах убийство. Только толстый мальчишка произнес отсутствующим голосом. «Вероятность разрыва союза составляет менее 5%. «Приемлемо», – пенсионер прикрыл глаза, размышляя. «В структуре отступников данный индивид был наставником?» «Да, пророк». «Это объясняет его низкую реакцию. Но ведь новусы отправляют на переговоры тех, кого зовут дипломатами. Думаю, они посчитали вероятность подобного исхода слишком высоким и отдали того, кого не жаль потерять». «Что ж, это рациональный поступок, продолжим». Голос вновь подала старуха. «Мы должны пересмотреть последовательность действий». «Отрицательно», — отозвался мальчишка. «Борьба фракции отступников по-прежнему представляется самым надежным методом достижения цели». «Но факты говорят о том, что они боятся выступать в открытую». «Значит, мы должны продемонстрировать им достойный для этого повод. Сместим акцент страха на нас. Казнь отступника прекрасно это покажет». «Я поговорю с их лидером». Вмешался в размышления пророка пастырь. «Он сделает верные выводы из казни, я уверен». «Подтверждаю, вероятность 83%.» «Принимается». «Дату оставляем прежней», уточнил пастырь. «Есть предложение сместить на более поздний срок?» Мужчина на миг задумался. Переговоры с лидером отступников не должны были стать проблемой. Вот только в том, что они выступят в назначенное время, он сомневался. Однако, если отрезать им пути к отступлению и использовать мальчишку-ликвидатора, да, это может сработать. Пастырь коротко обрисовал свой план и добился благосклонного кивка от мальчишки-толстяка. «Вероятность высокая. Необходимо время для точного анализа. Однако процент ошибки незначителен. Принимается. Операцию следует провести в течение ближайших четырех дней». Пастырь склонил голову в знак согласия и уважения к мудрости пророка, взглядом указал на тело отступника и вопросительно вскинул брови. «Мы об этом позаботимся», – ответил ему тот из носителей сущности пророка, который убил наставника Ноусов. «Впрочем, твои питомцы голодны?»